Уже не Земля, и даже близко с ней не лежала, или не висела, в общем, не важно, что именно делала в космосе Лона, но находилась она на другом краю галактики. Концентрическое круговое сердце этой планеты, столица, то бишь, местное время, от заката до рассвета и еще чуть-чуть подальше, может быть, до полудня. Техника, доставленная Хармом и к социнизаторам, выглядела необычно для людского глаза. Плоский, слегка срезанный к носу корпус, похожий на ожеревший в руках небрежной хозяйки блин, и полное отсутствие каких-либо движителей, колес, гусениц или ласт на худой случай, были главными чертами этого творения инопланетного машиностроения. Шнегин удивленно обошел машину по кругу и повернулся к контрабандисту. А что-то я, блин, не понял, как это чудовище движется, поинтересовался старшина. Оно на воздушной подушке, что ли? На чем? оторопел Харм. Да у нас сейчас на воздушной подушке даже детские велосипеды не выпускает. Вы откуда такие сумны свалились? И тут же себе ответил, ах, ну да, я ж забыл, что вы дикие инопланетяне. Это новейший образец военно-транспортной бронетехники, которая называется бронемех. И используют в своем движителе основные принципы антигравитации. Не такие, конечно, сложные, как искусственная гравитация на космических кораблях, но в целом схожие. «Бронемех имеет 70-миллиметровую лобовую броню, 20-миллиметровые борта и способен выдерживать прямое попадание из среднего плазменного орудия, такого как плазмоплюй-7. Рыночная цена данной машины составляет...» «Э, «Мы разве у тебя что-то покупаем?» — поинтересовался подсук, перебив контрабандиста. «Тот опешил». «А вы что, хотите сказать, будто я для вас эту технику за свой счет доставал?» Возмутился Харм. «Да вы не представляете, во что...» «Представляем?» но все-то было оговорено ранее. В этот раз небесного перебила Сара. И Микол одобрительно посмотрел на нее. Правда, лишь на секунду. Поскольку негоже гарному хлопцу ласково смотреть, на вероломную девчину. Таких девчин надо на гайкой пониже поясницы охаживать, а не... нор развиваться во что-то более конкретное своим размышлениям Микола не позволил. — В общем, не будет у нас с тобой торга, Харн, — отрезал украинец. — Ты еще и половины своих обещаний не выполнил, а уже прибавки к зарплате требуешь. Варош, знаешь, что с такими прохвостами бывает? Да потом ты ему объяснишь, перебил украинца Шныгин и скомандовал по машинам. Некогда нам здесь задерживаться. Посадка прошла быстро и организованно, как и все, что делают спецназовцы. Сначала в транспорт закинули трех толпотоидов, затем туда же загрузились подсук с зыбцехом. За ним последовали Маммит, Насан и Кедман, Сарай Штольц. Шныгин с контрабандистом остались наружи. Им нужно было еще раз обсудить план отступления. Первоначальный вывод из города их социанизаторов планировалось провести при помощи закадычного друга Хаарма, но поскольку этот субъект так не кстати оказался в тюрьме, Нужно было искать какой-нибудь иной способ отступления. Теперь рассчитывать на вторую машину, грузовик почтой службы, забитый местной пищевой добавкой, бойцам не приходилось. Как, впрочем, и на любой другой, поскольку дожидаться завершения операции поблизости от казарм контрабандист не мог. А далеко от гарнизона бойцы сами бы не добрались либо на заслон наткнулись бы либо просто заблудились бы в этом большом городе в общем план отступления приходилось менять и как это не коробило шныгина делать все нужно было на скорую руку впрочем о различных способах выхода из столицы бойцы конечно говорили еще до начала операции но поскольку Харм гарантировал успех своего плана Детально не отрабатывалось ничего иного. За исключением, пожалуй, того, что Коля Мухин по вызову группы поднимает летающую тарелку из укрытия и сожжает ее прямо в центре столицы Лоны. Правда, подобный вариант действий существовал лишь на самый крайний случай, и Сергей к нему пока прибегать не хотел. «Ну, так что ты предлагаешь?» поинтересовался Шныгин у Небесного. «Есть два варианта», — ответил Харм, «но первый самоубийственен, а второй вовсе безумен». «На если поконкретнее», — нахмурился Старшина, «чего Небесный, впрочем, не увидел». «Проще всего с базы выбраться двумя способами», — пояснил контрабандист. «Первый — захватить летающую тарелку на аэродроме гарнизона» и попытаться убраться из города на ней, а второй — уйти из казарм по системе городской канализации. В первом случае нас наверняка собьют через минуту после взлета, а во втором нас блокируют в канализации как крыс и тоже всех перебьют. — И даже не посмотрят на то, что мы захватили военачальников, — удивился старшина. «Ну, если бы с нами был президент Лоны или бывший правитель Трунара, то тогда бы еще подумали», — ответил Небесный. «А в противном случае церемониться не станут, ну, если только не решат, что вы нужны им живыми». «Понятно», — буркнул Сныгин. «Пойдешь с нами». «А как будем уходить? Поймем на месте». Э -э, нет, мы так не договаривались». Возмутился контрабандист. Да казарм вас доставить, пожалуйста, а внутрь я с вами не пойду. Такого условия в уговоре не было. Теперь будет. Внес поправку Сергей. А ты, блин, логично рассуди, когда у нас больше шансов из казарм выбраться с тобой или без тебя. Ту же канализацию мы ни хрена не знаем. А если нас поймать, то плакал твой гонорар. — А если и меня с вами поймают, то гонорар мне уже не понадобится. — Эх, поскольку трупам деньги не нужны, — проворчал Небесный и махнул рукой. Эй, ладно, поехали. — Только учти, что если попадем в плен, я буду утверждать, что вы меня захватили и силой заставили себе помогать. — Да ради бога, эври-барри, великодушно разрешил старшина, — и подтолкнул Хаарму в спину. «Так ты залезаешь внутрь, или мы до беда тут будем стоять?» Бойницы бронейно-планетной машины были слишком маленькими, ну и чтоб в них можно было рассмотреть город во всей красе. Да в принципе, будь они и большими, любоваться в спящей столице было не на что, но поскольку жители Лоны ночной образ жизни не практиковали. У них, как и у всех законопослужных представителей Труннарской цивилизации, существовал строгий распорядок дня, в котором места ночным кутежам не было. Исключения из этого правила, конечно, имелись, в первую очередь, те, что были навеяны тлетворным влиянием земли. Молодые представители местной богемы уже стали разлагаться в ночных кабаках, Но на всей лоне подобных заведений насчитывалось не так уж и много. Все они находились под неусыпным наблюдением полиции, и именно по этой причине бронемех с их на борту держался от кабагов подальше. Лишь один раз за все недолго путешествия к казармам в Аммидах, транспорт землян был остановлен полицейским патрулем. Однако Хаарм с фальшими документами за рулем в купе с грозной мордой Нассана, которого, кстати, в этот момент держали на прицеле двое икс сосценизаторов, мгновенно погасили интерес полицейских мурлантов к военной машине. А два других патруля, попавшихся людям на дороге, видимо, оповещенные своими сослуживцами, предпочли держаться от бронемеха подальше. «Ну, приготовьтесь!» — вздохнул контрабандист, слегка притормаживая машину. «За следующим поворотом ворота казарм!»